Глава двадцать третья. Духи Гвендерлин. В гостиной особого сектора поднялся ропот. До ночи духа оставались считанные часы, а полуцветы, как всегда, оказались обделены и брошены. А все из-за чар, оберегающих нашу обитель. «Нечестно!» — топала ногами ада. «Полноценных защитят, а мы должны гореть!» Раздался одобрительный гул, в котором едва ли не громче всех звучали голоса Агни и Шема. Я поддерживать новую подружку Кайла не спешила. Знала, нам не могли помочь при всем желании, разве что советами. Несмотря на проблемы прошлого новолуния, директор Брит и большинство метров делали вид, что на замок не надвигается новая беда. Один Эмилио не выдержал. После занятий собрал у себя старост, чтобы дать указания. В частности, подучить заклинание тушения огня и запастись старой с водой. Мэтр Ванцероса сказал, что он с некоторыми другими педагогами устроит ночью обходы секторов, объяснил вернувшийся со встречи Кайл Нестор. «Они разбудят учеников, чтобы не снились кошмары о пожаре, как в прошлый раз. Но к нам это не относится. Сюда никто из метров попасть не сможет. Так что мы сами по себе». По спальням расходились взвинченные. Уходя, я выхватила взглядом Милли. Воровка сидела в кресле, хмуро глядя перед собой. Ее явно не волновали пожары и кошмары. Того гляди, опять рванет к нам в спальню за куклой, наплевав на последствия. «Может, стоило всем сегодня остаться внизу?» — протянула Агния, взбивая подушку. «Иди к соседкам, если боишься ночевать здесь», — отозвалась я, сжимая в кулаке подарок Ульриха, камешек, отгоняющий сон. «Вот еще!» — фыркнула подруга. «Она? Боится? Да ни за что!» Свет погас, и Агния примолкла. Минуты бежали, но она не засыпала, я слышала тревожное дыхание. У меня сна не было ни в одном глазу, а в мыслях царил сумбур. После урока Рица я успела перехватить Элиаса возле сектора темных и рассказать о подслушанном разговоре леди Сесиль и Милли. Парень встревожился и обещал передать сведения старшему брату. Но что мог сделать Эмилио? Посадить вредную воспитательницу под замок? Если она сквозь стекла пролетает в новолуние, вполне сквозь стены способна просочиться. Да и Брит не позволит. Раз нет духа, значит, не существует и его помощников. Зато Элиас постарался помочь. Умчался в спальню, велев подождать в коридоре, и через пять минут вернулся с коробочкой, сильно смахивающей на ту, что обеспечило нам с Ульрихом полет в отражение. Вместо чертика на боку красовалась улыбающаяся рожица, на первый взгляд безобидная. «Прячь в сумку», — приказал младший герцог. «Это запрещенный товар, но действенный. Коли кто нападет, немедли. Жми на кнопку снизу, направляя верхней панелью в лицо противнику. А что такого? Не все ж тебе одной страдать». Я поначалу сомневалась, что использую подозрительный презент, но к ночи бурчащая совесть примолкла, и коробка пристроилась возле подушки по соседству с куклой. Не в том я положении, чтобы воротить нос от предложенного оружия. Придется, собственных ногтей не пожалею, вцеплюсь в лицо противницы. Кстати, о маникюре. В тишине темной спальни послышался стук коготков о пол. Сегодня Урсул предпочел ночевать рядом, но не развалился на постели, а юркнул под кровать, в засаду. Агния, наконец, уснула. Дыхание стало равномерным, расслабленная рука свесилась вниз. А я все лежала без сна и думала, думала. О погибшей Маргарите, о проявляющем заботу Ульрихе и даже о Милли. Интересно, что такое у нее приключилось с лицом? Уж не леди Сесиль заколдовала, а теперь шантажируют, требуя выполнять грязную работу. По-своему, я даже понимала девчонку. Не оправдывала, а именно понимала. Сама едва не рыдала в голос, представляя, как появлюсь перед всеми без волос и с пятнами на лице. В секторе поселилась тишина. Такая, какой я не встречала ни разу. Она поглотила все звуки, высосала из реального мира, оставив ощущение пустоты. Поэтому стон за стеной в соседней спальне я услышала без труда. Рядом заворочилась Агния, нервно взмахнула руками в попытке защититься от чего-то, видимого ей одной. «Проклятие! Кошмары вернулись!» «Надо будить полуцветов пока... пока...» «Поздно». В коридоре у нашей двери скрипнули половицы. «Твари!» Закутанная с ног до головы фигура не вошла, а почти вплыла в комнату. Я следила за ней одним приоткрытым глазом, второй зажмурила, чтобы не выдать себя раньше времени. Рука вцепилась в коробочку Элиаса. «Поторопись, полуцвет!» — прошептала неприятельница, приближаясь к моей постели. «Давай же!» сегодня ты можешь войти магия ночи на нашей стороне за дверью всхлипнули протяжно и обиженно порог переступила милли я узнала ее по повязке на лбу белые полоски видимые даже в темноте на мгновение девушка застыла невольно прикрыв лицо руками не забыла поза прошлую попытку но травмирующего препятствия на пути не встретилась защита огневички не сработала бери куклу распорядилась леди сесиль Голос звучал хрипло, словно что-то мешало воспитательнице говорить. «Шевелись. У меня сегодня еще масса дел». Миля тяжко вздохнула, набираясь храбрости, шагнула к кровати и... Мы напали одновременно. Я и Урсул. Котяра вылетела из-под кровати и повис на протянутой руке воровки. Моими стараниями в лицо воспитательницы из коробочки брызнула смоленистая жидкость, вроде той, что осветили меня перед огненным штормом. Неприятельницы взвыли разом и столкнулись в темноте. Досталось и коту. Он, жалобно мяукнув, плашмя плюхнулся на пол. Милли ринулась прочь, едва не врезавшись в дверной косяк. «А леди Сесиль?» «Мамочка!» Я, как и в прошлое новолуние впечаталась в стену. Мерзкая помощница духа яростно терла залитые жидкостью глаза, но что-то странное творилось с телом. Ее опутала витиеватая золотистая дымка, отлично видимая во мраке. Она колыхалась, словно копошились сотни крохотных насекомых. «Убирайся отсюда! Немедленно!» Я не поняла, кто это сказал. Точно не леди Сесиль. Ее рот кривился от ярости, однако не открывался. И не Агния. Подруга стонала во сне, но не просыпалась, несмотря на недавнюю потасовку и громкие крики. Голос кажется женский, но головой я бы не поручилась. Прозвучал требовательно и грозно. Он напугал воспитательницу. Леди Сесиль оставила пострадавшие глаза в покое и засуетилась. «В окно!» Распорядилась невидимка. «Живо!» Помощница духа подчинилась, кинулась в указанном направлении вслепую, ударилась коленом о стул, взвизгнула от боли, но не остановилась. В прыжке прошла сквозь стекло и растворилась в ночи. «Урсул!» — я бросилась к коту. Но он и сам поднялся. В темноте сверкнули серебристые глаза. Питомец убедился, что я целая, и, прихрамывая, направился к выходу. а, -а, -а, -а — закричали внизу. «Кажется, Милли...» «О, боги! С ней-то что стряслось?» «По... помогите!» Застонала спящая Агния. Кошмар забрал ее слишком глубоко, не давая проснуться. Хотя прежде в ночи духа мы всегда реагировали на шум. Я встряхнула подругу за плечи. Не помогло. Дважды ударила по щекам. без толку. Не придумав ничего лучше, схватила ковш с водой ту самую тару, которой советовала обзавестись Эмилио и вылила содержимое на Агнию. Вдруг сработает. В конце концов огневичке снится пожар, а его положено тушить водой. Помогло. Подруга с воплем вскочила на ноги и едва меня душить не кинулась, не разобравшись с просонья. «Не кипятись!» — посоветовала я, отбрасывая ковш. За стеной кто-то пронзительно заплакал, но, похоже, не проснулся. Внизу повторился вопль Милли. Горестный или яростный, сразу не поймешь. «Что? Что происходит?» Глаза Агнии приобрели совершенно ненормальный серебристый оттенок и светились. Ее саму запросто за призрака примешь. «Буди всех девчонок!» — скомандовала я. «Обливай водой, по-другому не выйдет!» «А ты!» — подруга схватила меня за локоть на полпути к двери. «Разберусь с Милли, она внизу!» Мой ответ ничего не прояснил, но Агния рассеянно кивнула и подняла с пола пустой ковш. «Ох, надеюсь, у соседок запаса воды хватит. В ванную с ковшом не набегаешься!» Как будить парней в блок которых никто из прекрасной половины сектора попасть не мог я пока старалась не думать по одной проблеме каждые пять минут а первая на очереди горе воровка мили сидела на полу гостиной уткнувшись лицом в ладони на мое появление отреагировала яростным скриком посмотрела с ненавистью будто это я виновата во всех ее несчастьях а несчастье то на лицо точнее на его правую половину Уголки глаза и рта вновь опустились, искривляя и без того непрекрасные черты. На щеке появились пятна, словно въевшаяся грязь. Странно. Я легко рассмотрела уродство Мили, хотя гостиная тонула в ночной тьме. Мне не требовалось освещения. Как в первую ночь духа, когда мы бродили по коридорам с Ульрихом и Элиасом в поисках Нильса. Колледж или его истинный дух вновь благоволил мне, открывая недоступные обычно возможности. Или просыпался мой собственный дар — «Почему бы мне не видеть в темноте, раз я умею проникать в разум Урсула?» «Зачем ты помогаешь леди Сесиль?» — спросила я гневно. «Что за зелье она тебе дает?» Милли вскочила, вытирая мокрые щеки. «Иди к демонам!» «Ты не понимаешь!» «Нет! Это ты не понимаешь!» — заорала воровка, топая ногами. «Куда тебе с твоей силой и внешностью? Ты понятия не имеешь, каково быть главным уродцем!» «Моей вне... вне...» Вне. «Думаешь, приятно было смотреть, как мой парень вокруг тебя увивался?» Девчонку несло, она орала на весь сектор, срывая голос. «Но ничего. Когда ты дала Кайлу отворот-поворот, он отомстил. Понравилось работать в саду Шадея?» Почудилась щетина под париком, стала дыбом. «Так это Кайл сдал меня Бриту». «А ты рассчитывала, что отверженный парень стерпит? О, ты идиотка, Вейн! Парни не любят, когда об них вытирают ноги». «Скоро и твой шем сбрыкнет! Вот увидишь! Увидишь!» Милли развернулась и кинулась к выходу из сектора, будто следом летела Марго в виде серебристого сгустка, как при нашей первой встрече. Я с тоской поглядела на лестницу, ведущую в блок противоположного пола, но махнула рукой. «Все равно не знаю, как миновать магическую преграду и разбудить парней. А Милли, хоть и воровка, но еще и восьмой участник ордена. Надо догнать, пока не наворотила дел». «Погоди! Стой! Милли!» Я выскочила в коридор после секундного промедления, но обезумевшей девчонке и след простыл. Вот что значит маг в растрепанных чувствах. Штормовой ветер не догонит. Ну и куда теперь? Направо. Ох, вот так и зарабатывают разрыв сердца и заикание заодно. Ты? Ах ты! Возмутилась я, тряся кулаками. Зеленоглазый паразит Ульрих, вынырнувший из-за угла, едва не доведя меня тем самым до приступа, и бровью не повел. Хмыкнул насмешливо с видом победителя. «Так и знал, что не усидишь сегодня в секторе. Неугомонная!» «Это не я. Это все Милли. Они следи леди Сесиль проникли ко мне в спальню. Но мы с Урсулом их победили. Костлявая Мегера улетела, а Мили, Ох, Милли, надо ее догнать! Скорее!» Я схватила Ульриха за руку и потянула следом, но парень дернул меня назад. Да так, что я в него врезалась. Прямиком в грудь. Дыхание перехватило, в висках застучало. «Слишком близко зелень глаз. Так волнительно!» «Спокойно!» Ульрих торопливо отстранился и странно кашлянул. «Никуда не денется твоя Милли. Я и вслед камешек бросил. Особенный. Он и беглянку затормозит, и нам дорогу укажет. Идем, шагом, а не бежим». Руки затряслись от желания дать под затыльник. «Нет, с камешком он, конечно, хорошо придумал». Но почему вечно ведет себя, как самый умный, будто жаждет ткнуть меня носом в мою же бесполезность и наглядно показать пропасть между нами? Однако я сдержала гнев. Сейчас не до наглости полуведьмака. Хорошо. Идем. Не галопом. Не знаю, что именно указывал камешек. Я ничего особенного не видела. Но Ульрих вышагивал в темноте, словно путь освещало само солнце. Настоящее, а не черное из отражения. Я плелась рядом, плохо понимая, что вообще происходит. Как меня угораздило заботиться поисками воровки, оставив во власти кошмара Шема и Ильяна. А главное, как угораздило Ульриха организовать наблюдательный пункт у сектора полуцветов. И не когда-нибудь, а в Новолуние. В ночь, когда подобный проступок карается исключением. Язык не поворачивался задать парню провокационные вопросы. Полуведьмак сам заговорил, устав от зловещей тишины. «Что-то неладное сегодня с замком творится. Словно полумертвый. «Полумёртвый», — я споткнулась. «Угу, ауры нет. Я её ощущаю обычно, ведьмовским чутьем. А ты ничего не чувствуешь? Вы же с Гвендерлин друзья». Я потянулась к древним стенам, коснулась их мысленно, нежно, заботливо, попросила о доверии, но ответа не получила. «Сегодня стены оставались стенами». «Ты прав». Я попробовала разглядеть карту Гвендерлин, прежде легко складывающуюся в голове но потерпела неудачу. Ничего, ни единого синего коридора. Думаешь, дело в неправильной численности Ордена? Возможно. Или многовековая битва подошла к концу, и зло победило добро. Я упрямо мотнула головой. Осталась одна простая проверка. Не получится, дела плохи. Ульрих догадался, что я вознамерилась сделать, и не мешал. Внимательно следил, как мои ладони ложатся на камни, как давят на них все сильнее и сильнее, как ломаются ногти в тщетной попытке сдвинуть их с места. «Прекрати!» — Ульрих обхватил мои запястья. «Поранишься!» «Ну и пусть!» — я чуть не плакала от досады. «Тебе-то какое дело?» «О!» — парень закатил глаза. «Если бы мне не было дела, таскался бы я...» Он сам оборвал себя на полусловие и прошептал. «Слышишь?» Я напряглась. Да. Кто-то плакал. В нескольких метрах от нас, горько, рвано, словно изо всех сил сдерживал рыдание, но проигрывал в битве с грандиозным ревом. Милли, кто же еще? Она сидела на четвереньках и странно дергалась вперед, как собака на привязи. Та, что хочет рвануть прочь, но не может, цепь не позволяет. Я покосилась на полу ведьмака. Он развел руками, мол, такова ведьмовская магия. Милли, позвала я, убирайтесь! рахныкала та. «Надо вернуться в сектор». Я села на пол напротив воровки. «Пока нас никто...» «Я туда не вернусь. Я вообще не останусь в Гвендерлин. Не с этим!» Она подняла голову, и Ульрих охнул. Магия, что помогала ему найти беглянку, позволила разглядеть во мраке коридора и ее уродство. «Кто это тебя так?» спросил он строго, тоном старосты. «Леди Сесиль?» подсказала я. Мили протяжно всхлипнула. «Нет, это давно. А леди Сесиль па... По -по помогала. Но не без, без... бесплатно». «Тварь! Вон оно что!» Воспитательница снабжала изуродованную ученицу с надобьем, маскирующим шрамы, а взамен требовала некие услуги. Украсть защитную куклу, например. И не только. Мили в Гвендерлин не первый год. Вероятно, все это время шпионила за полуцветами и докладывала покровительнице. «А тебе не приходило в голову обратиться к леди Виере? – поинтересовался Ульрих. «Есть ей дело до полуцветов, как же!» — возмутилась девчонка, размазывая ладонью слезы по щекам. «В прошлом году мальчишка из наших полгода с ожогом на лице ходил, чуть без глаза не остался. И что ваша целительница сделала? Дала никудышную мазь и выставила вон! Эта лилит у нас особенная, герцогским семейством обласканная. Для нее и лечение, как для полноценных». «Ты не права». Я взяла Мили под локоть и потянула, вынуждая подняться. «Идем. Мы слишком рискуем, торча здесь с тобой». «Определенно». С перепуга я отдавила Миле ногу, а нас с криком отпрянула и угодила локтем в бок Ульриху. Парень согнулся и с трудом пробормотал. «Доброй ночи, мэтр». «Доброй ли?» — последовал печальный ответ. Раздался щелчок пальцев, и ярко вспыхнула свеча в руке Рэма Дювали. Ему хватило ума и ловкости подойти к нам, незамеченным в темноте. А, впрочем, мы и не старались вести себя тихо, запросто стадо буйволов бы пропустили. Теперь мэтр озадачно нас рассматривал. Скользнув взглядом по заплаканному лицу Милли, не особо удивившись ее уродству, гораздо пристальнее Дюваль посмотрел на меня и Ульриха. «Такого я не ожидал», — протянул он грустно. «Вы же понимаете, что я не могу проигнорировать вашу выходку. Правила одинаковы для всех». Да, мэтр, ответил полуведьмак спокойно, будто это его не касалось. А вот мое сердце зачистило. Я не боялась исключения. Чем дальше от Гвендерлин, тем лучше, страшила неизвестность. Я сильный полуцвет, не научившийся контролировать мощь. Вдруг запрут в темнице, как угрожал Алакс Риц. Нет, не хочу. Лучше год отработки в саду Шадея, лишь бы не подземелье. Мэтр, мы можем все объяснить. Конец моей фразы потонул в громком смешке за спиной. «О, да у нас тут нарушители! Отличная работа, Дюваль!» Зря я вспомнила Мэт Ритца. Не применул явиться, Выплыл из-за поворота с подсвечником на пять огоньков. Ухмыльнулся, глядя на наши лица, поморщился, заметив шрамы Милли. Я едва ногами не затопала. Дюваль мог передумать. Он способен сжалиться и не прибегать к крайним мерам — А теперь, с появлением вечно кривляющегося щеголя Рица, мы точно пропали. Дювале вторжение не обрадовало. «С каких пор ты бродишь в новолуние по замку Один, Алекс? спросил он холодно. «А с каких пор мне требуется твое разрешение, Рэм?» В интонации Рица прозвучало нечто странное, ему не свойственное, Непривычная самоуверенность, а скорее откровенная издевка. Прежде он не производил впечатления мага, способного хамить равным — У меня похолодели ноги. Мне, кстати, вспомнилось, что Маргарита считала Рица возможным пособником злого духа. Неужели все-таки он? Дюваль тоже заподозрил неладное. «В чем дело, Алекс? поинтересовался он настороженно. «Помимо того, что ты стоишь на пути к желанной добыче?» Никто не успел среагировать. За считанные секунды произошло слишком много событий. Дюваль рухнул на спину, широко раскинув руки, глаза закатились... Изо рта пошла густая пена. Милли стошно закричала, но мгновенно закашлялась, подавившись воплем. Ульрих сделал пас руками, но невидимая сила мячиком подбросила парня в воздух и ударила о стену. Я схватилась за кулон Ванцероса моля о помощи, а заодно призывая накопившийся гнев. Талисман слабо трепыхнулся, но не сработал. Зато откликнулась злость, но выброс не долетел до неприятеля. Рикошетом ударил в меня, как на памятных тренировках с Эмилио. Я плашмя рухнула на контуженного ульриха, В голове потушили свет. Я лишь успела разглядеть Алла сарица опутанного той же золотистой дымкой, как недавно леди Сесиль. «Лилит! Лилит, ты моя! Наконец-то! Скорее! Ну, скорее же!» Голос ликовал. Женский хриплый голос. Тот, что звучал в спальне. Я открыла глаза и с ужасом обнаружила, что не лежу в коридоре, где рухнула на полу ведьмака, а покорно шагаю рядом с Алаксом Рицем. Путь освещал все тот же подсвечник на пять огоньков. Путь куда? Демоны знают. Я не контролировала тело, им управлял кто-то другой. Помощник духа, маскировавшийся годами под щеголя простафилю? Или сам злой дух? Я не знала. Могла лишь думать и фиксировать, но не действовать. Но почему? На мне же кулон Вансероса, колечко Ордена и защитный парик. Неужели ни одна из очарованных вещиц не способна противостоять духу и его помощникам?» «О, Лилит, ты очнулась!» — усмехнул Сориц. «А мы по тебе соскучились». «Мы?» — неприятель небрежно махнул рукой, и моя голова послушно повернулась. «Достаточно для того, чтобы разглядеть плетущихся позади Ульриха и Милли». В глазах девчонки отражалась паника — Полуведьмак был в бешенстве, но, как и мы, не мог ничего предпринять. Родовая магия явно уступала способностям противника. Не беспокойся о спутниках, Лилит, ухмыльнулся Сариц. Мне нужна лишь ты. Когда все закончится, они получат свободу. Врет, пронеслось в голове. Какой смысл оставлять свидетелей? Или не врет. Духу ведь нельзя убивать мага Фордина, но как быть со мной? Я тоже одна из них. Впрочем, собственная судьба меня пока мало тревожила. Терзала обида за остальных, в висках состучала от гнева, на себя. Как же легко я попалась, как просто затащила в ловушку других. Не побеги я за Милли, худшее, что ей бы грозило, исключение. А Улерих в одиночку бы вообще не попался, он умный. А теперь... теперь... «Я не лгу», — добавил Риц, догадавшись, о чем думаю. «Мальчишка и полуцвет останутся живы». Я не самоубийца, чтобы уничтожать членов Ордена Полной Луны. Что до тебя, ты не умрешь. В привычном смысле, мы убережем себя от рикошета. Но для тебя это все равно конец. О, боги! Да что же задумали эти «они»? «Урсул, помоги!» — взмолилась я мысленно. Вдруг синий котяра услышит. Раз мне удавалось следить за ним, может, и у него получится. Хотя что он способен сделать? Расцарапать рицу ноги? Невелика беда. Вот если бы навстречу попались другие метры, не один маг, как Дюваль, а несколько, тогда... Не нужно мне объяснять плачевность ситуации, дорогая леди. Сам понимаю, насколько плохи дела. Для колледжа. И лично для меня. Мне показалось, я ослышалась. Галлюцинация в ответ на отчаянные мысли? Но нет. Впереди шел никто иной, как директор Брит, и явно не один. Неужели с Дитрих? «Она все поймет. Обязательно!» Пожилой мэтр и его спутница вынырнули из темноты с подсвечниками в руках и застыли в немом изумлении. По крайней мере, директор. Сопровождающая его леди Сесиль, успевшая избавить лицо и одежду от пятен, блестяще разыграла удивление. «Подчиняйся мне тело, я бы кинулась на нее и драла бы поломанными ногтями плоть, или заорала бы от злости. Но даже на такую роскошь рассчитывать не приходилось». «Все, что мне оставили, — возможность наблюдать и молчать». «Так-так», — протянул директор мрачно. «Два полуцвета и староста. Какое разочарование, Ульрих! Так бездарно перечеркнуть будущее. Я всегда считал тебя вдумчивым и целеустремленным юношей». Ох, я даже представить боялась, что сейчас чувствовал полуведьмак. Как же мерзко стоять тут беспомощными, ведь это они — «Мэтр Риц и леди Сесиль — преступники, а не мы. Не мы!» «Молчите!» — усмехнулся Брит. «Неудивительно. Сказать-то нечего. Эх, ну что за ночь!» «Что-то случилось, директор?» — услужливо поинтересовался Риц. «В белом секторе дети не могут проснуться. В темном всех удалось поднять, но со светлыми никакая магия не срабатывает. Я спешу туда. Если у меня не выйдет, то...» Брит махнул рукой и повернулся к воспитательнице. «Леди Сесиль, в Белом секторе вы мне не помощник. Останьтесь с Алексом, заприте нарушителей и патрулируйте коридоры. Не удивлюсь, если сегодня кто-то еще сочтет, что древние правила ничего не значат». Как же я жалела, что особенные глаза полуцветов не способны убивать на месте или хотя бы обжигать, чтобы директор догадался, что мы в беде. Но я старалась как могла. Взирала на пожилого метра, умоляя взглядом о помощи. Однако Брит не обращал на нас внимания. Даже полноценный Ульрих утратил для него интерес. Нарушитель, значит, больше не ученик, а до посторонних директору нет дела. Идиот! процедила леди Сесиль, едва Брит скрылся из виду. Всем идиотам, идиот, согласился Сариц. Им всегда было легко манипулировать. Воспитательница скривилась. Слова Мэтра задели за живое. Я рада, что тебе легко, бросила она ядовито. «О себе такого сказать не могу». Риц тяжело вздохнул, но оставил последнюю реплику без ответа. «Идем», — распорядился он, — «пока нам снова не помешали». «Справимся», — фыркнула мерзкая Мегера. «Пусть попробуют сунуться. У меня руки чешутся на ком-нибудь попрактиковаться». «Не сомневаюсь», — протянул Риц, «Но советую воздержаться и сэкономить силы. Если не хочешь опять все испортить». Леди Сесиль смерила Мэтро неодобрительно обиженным взглядом, щелкнула пальцами, и три марионетки послушно отправились за ней, как недавно за сообщником. Я еще в жизни не ощущала такой безграничной легкости в теле. Взмахнешь руками, как широкими крыльями, и воспаришь к потолку. Вот только все это иллюзия. Можно махать сколько угодно, от врагов не улететь. Мы полностью в их власти, а значит, обещанный конец вот-вот наступит. Конец. Я физически ощущала, как этот надвигающийся на меня конец радует леди Сесиль или того, кому она служит, некую сущность, месяцами жаждущую встречи со мной. Она ликовала и почти бесновалась от близости победы. Но вместе с безудержным весельем я распознала ей непосильную усталость. Выхватила ее в череде противоречивых эмоций — Моя противница столько раз проигрывала, столько раз оказывалась в начале пути, что теперь готова была вгрызться зубами в добычу, лишь бы не упустить шанс. В добычу. В меня. «Урсул!» — вновь позвала я, вложив в имя питомца все отчаяние. Я не надеялась на успех, но разум кота отозвался. Урсул несся по зеленому ковру, поглядывая назад на спешивших следом магов, Увы, Эмилио Вансероса и Летисия Дитрих не могли бежать так же быстро, как Синий Кот. А в одиночку ему нечего противопоставить помощникам духа. Я понятия не имела, где это троица сейчас. Без карты из синих молний в голове ориентироваться в замке значительно труднее. В отличие от полноценных, я чаще сидела в секторе, нежели гуляла по Гвендерлин. «Скорее!» — поторопил Риц, словно почувствовал погоню. «Мы почти у цели». «У цели?» Я внезапно осознала, где мы находимся. Подходим к убежищу Ордена. Или не к нему, а к другому помещению, располагающемуся по соседству. К залу близнецов, где года назад нашли Маргариту рядом с бездыханным телом светлой первокурсницы. Нас что, ведут к зеркалам? Но зачем, демоны, всех побери? Разум вновь воспротивился, пытаясь приказать ногам остановиться, но те подчинялись чужой воле — Легко, слишком легко шагали навстречу погибели. «Где же Урсул с помощниками?» «Мяу!» В темноте впереди сверкнули желтые глаза, так похожие на две полных луны. «Не Урсул. Тира. Но что она может сделать? Пошипеть?» Риц и леди Сисиль остановились как вкопанные. Кажется, они считали черную кошку более опасным противником, нежели я. Воспитательница беззвучно выругалась — Мэттер невольно сделал шаг назад и усмехнулся. «Ничего», — успокоил он сообщницу. «Одна она не помеха». «Она не одна». Над кошкой взметнулась серебристая тень, та самая, которую я видела в первую ночь духа. Она разрасталась, оформляясь в стройную девичью фигуру с длинными волосами. «Маргарита», — прорычал Риц. «Упертая стерва». Тень рванула вверх, пронеслась над головами помощников духа и загородила меня, Ульриха и Милли. Магический поводок мгновенно растворился, и мы трое повалились на колени. Нам вернули контроль над телами, но все силы ушли. Не осталось резервов ни стоять, ни сражаться. «Лилит, надо уходить!» — прохрипел полуведьмак. «Тебе надо! Нас не тронут!» Ульрих пошатывался на четвереньках, не в состоянии последовать собственному совету. Милли застонала и свалилась на бок. Только глаза, в которых отражалась призрачная Маргарита, испуганно взирали на происходящее. Я попыталась возразить Ульриху, мол, без них с и шагу не сделаю, но губы не послушались. Я последовала примеру девчонки, распласталась на ковре безвольной куклой. Я лишь зритель, не более. Не справится призрак, вновь превращусь в жертву. «Вы не получите, Лилит!» — объявила Маргарита. Леди Сесиль яростно осклабилась. «Защитница нашлась! Себя-то не защитила!» «Тебе вообще не обязательно было умирать, Марго!» добавила Риц с фальшивым сочувствием. «Сама напросилась!» Они стояли напротив друг друга, словно вознамерились вести словесную дуэль. Но то была лишь видимость. Враги сработали одновременно. Риц с сообщницей ударили темными сгустками в Марго. Ее качнуло, дымка, наполнявшая призрачное тело, замерцала. Девушка даже не попыталась обороняться. Раскинула руки, закрывая нас. Не осталось в стороне и тира. В один прыжок оказалась на спине леди Сесиль, впилась в плоть когтями и зубами. Мне казалось, это сон. Как в предпоследнее новолуние, когда довелось понаблюдать за пожаром со стороны. Вот Маргарита отчаянно держит оборону под натиском склокочного метра, посылающего в призрака один черный снаряд за другим. Вот воспитательница с воплями старается скинуть взбешенную кошку, а та яростно шипит и дерется, не щадя когтей. «Мяу!» Уже не Тира. Новый кошачий голос позади. Синяя тень метнулась на помощь боевой подруге. Мгновение, и Урсул повис на ноге Чьи-то руки схватили меня за плечи. «Лилит, поднимайся!» Я узнала голос и Дитрих, но не смогла шевельнуться. «Заберите ее отсюда!» взмолился Ульрих. «Эм, помоги!» — вскричала Магиня. «Эм!» Одно движение, одно единственное движение потребовало неимоверной концентрации. Но я справилась, повернула голову и увидела среднего герцога. Он стоял столбом и завороженно смотрел на призрачную сестру, с трудом удерживающую оборону. Маргарита Вансероса вновь проигрывала битву убийцы. Призрачная фигурка истончалась, серебристый свет газ медленно на неумолимо. Мэтр Риц и леди Сесиль освободились одновременно. Два кошачьих тельца взлетели в воздух и с гулким звуком ударились о стену. Черное осталось лежать на полу, будто трепещущее. Синий кот поднялся, издал вопль и с удвоенным рвением бросился в бой. Но повис не на Рице, а на воспитательнице целясь в горло. А! -х! Истошно завопила та. Средний герцог наконец очнулся. В ужасе посмотрел на бесчувственную Тиру, я не смела даже в уме произносить «мертвую». Ловко обогнул призрак сестры слева и ударил синим лучом в рица. Тот взвыл от боли, но устоял, с криком выпустил из рук новые магические сгустки, один в Маргариту, другой в Эмилию. В последнего не попал, но духу лунной башни досталась крепко. Серебристая тень едва не погасла, задергалась, как от удара молнии, но не пала, не сдалась. «Помоги!» Закричала она, обращаясь неизвестно кому. «Где же ты? Без тебя нам не справиться!» Рид захохотал, легко увернувшись от очередного луча Эмилио. «Он не появится! Защитники нынче не снабдили его достаточной силой! Сдавайся, Марго! Вы проиграли!» Эти слова послужили сигналом для Летисии Дитрих. Она просунула мне руки под мышки и потянула безвольное тело прочь. Я едва не плакала. «Бесполезная затея. Далеко меня не утащить, а противники не сдадутся. Найдут где угодно». Словно в ответ леди Сесиль, терзаемая синим котом, заорала, срывая голос. «Ну хватит!» Что-то случилось с телом воспитательницы. Его, как и в нашей сагне и спальне, опутали колыхающиеся нити. Живые нити. Они шустро сплетались в единый клубок, словно обладали общим разумом. «Бац!» Бедолага Урсул повторно шмякнулся о стену, героически выдержал удар. Вскочил, готовый сражаться до последнего. Сделал два прыжка, но вдруг отпрянул с шипением. Не грозным, а скорее растерянным. Клубок нити отделился от тела леди Сесиль и парил под потолком, напоминая тучу, переполненную убийственными молниями. Воспитательница хрипя распласталась на полу, поверженная, жалкая. «Как? Как я сюда попала?» Прошептала она с трудом, посмотрела вверх и взвыла. В ужасе попятилась, но руки и ноги подвели. Женщина упала, ударившись о пол подбородком. За моей спиной испуганно выдохнула Летисия Дитрих. Я разделяла ее страх. Туча разрасталась, вознамериваясь заполнить весь коридор. Под нее исходила мощь, мощь самой темной магии на свете, злой и беспощадной, словно все мифические демоны, столь часто мной упоминаемые, собрались в одном месте. Что тут происходит, черти вас возьми! Новый голос, яростный голос директора Брита разорвал пропитанный ужасом воздух, но за ним последовал судорожный вздох и еще чей-то вскрик. О боги, директор, это же это! Я узнала Мэтра Шаде, паникующего Мэтра Шаде. Брит не ответил, лишившись дара речи при виде местной достопримечательности из легенды, превратившейся в смертельного противника. Впрочем, и без духа картина взору пожилого метра предстала красочная. Дитрих, тащащая меня по ковру, сражающаяся Эмилио и риц призрачная тень, закрывающая Ульриха и Милли. «Брит!» — протянула туча с показной лаской. «Глупый, глупый брит! Ты пришел как раз к кульминации Хочешь стать зрителем? Отлично! А ты остановись!» — потребовала тварь, обращаясь к Дитрих. «Ты не заберешь мою добычу, Летисия!» Меня волной окатил страх. Нагрянул с опозданием, но прошип основательно, добравшись до каждого нерва. Я осознала, что это конец. Все маги, кошки и призрак — ничто по сравнению с силой, парившей над нами. Никто не сможет меня от нее защитить. Никто и ничто на свете. Я исчезну. Никчемный полуцвет лилица Фея Вейн перестанет существовать вместе с никому неинтересными горестями и мечтами. Большинство обитателей замка не расстроятся. Сгинул полуцвет, туда ему и дорога. Туча поплыла в нашу с Дитрих сторону. В нее летели молнии и сгустки разноцветной энергии, Метры защищали меня как могли, но все старания выглядели смешными. Противница беспощадно надвигалась, как глыба, способная раздавить собственным весом. Не увенчалась успехом и попытка Маргариты. Призрака отшвырнула невидимая рука, и на пол посыпался пепел — Все, что осталось от печального духа лунной башни. «Нет!» — заорала милио отчаянно. Дитрих всхлипнула и с удвоенным рвением потащила меня прочь, хотя и понимала, что война проиграна. Но врожденное упрямство не позволяло Магине сдаться, остановиться. «Помоги!» — мысленно взмолилась я, обращаясь к тому, кого недавно Маргарита звала, к истинному духу Гвендерлин, к душе колледжа. «Не оставляй меня!» Я не верила, что дух откликнется, звала исключительно, чтобы предпринять хоть что-то, ибо на большее была не способна, тело окончательно перестало мне служить. Но он услышал. Услышал меня, не Маргариту. Что-то случилось в темном коридоре, будто разом зажглись все факелы, хотя они и не горели. Свет, похожий на естественный дневной, заполнил все вокруг. Явился вместе с полупрозрачной мужской фигурой наполовину черной, наполовину белой. Туча издала рычание и остановилась. «Ты не сможешь победить!» — процедила она, но уверенности в голосе поубавилась. «У тебя не хватит сил. И девчонку не спасешь, и себя уничтожишь». «Не хватит!» — зазвучал незнакомый голос, бархатистый, певучий. «Если только...» Черная призрачная рука поднялась к потолку в попытке остановить противницу. «Бессмысленной вовсе нет». Луча наткнулась на невидимое препятствие, задергалась, будто угодила в сеть. Светлая рука духа потянулась к полу-ведьмаку, распластавшемуся на полу рядом с Милли. «Ульрих Бернарду, отдай то, что получил в начале года. Мне жаль, но другого выхода нет. Мне нужна мощь твоего дара». «Дара?» У меня закружилась голова. Дух просил назад подарок, полученный Ульрихом в первый рассвет года на крыше. «Забирай» шепнул парень хрипло. Из его груди полился свет, смесь сотен цветов и оттенков. Разделился на тысячи переливающихся нитей, они опутывали все вокруг, не липкой паутиной, а некой энергией, нежной и жизнеутверждающей. Нити походили одновременно и на согревающие солнечные лучи, и на питательные дождевые струи. Несли надежду, прогоняя мрак. Туча завизжала, уменьшаясь в размерах, Риц, все это время не прекращавший битву с остальными метрами, повалился на колени. В глазах погасла ярость, а вместе с ней и свет. В последний миг помощник духа посмотрел на меня, и губы шевельнулись. Слово так и осталось неозвученным, но я его угадала. Простое и многозначительное слово «помоги». Это было все, на что Рицу хватило сил и времени. Беспощадная туча метнулась к сообщнику, прошла сквозь его тело и вылетела в окно в ночь — Но прежде чем поверженный мужчина рухнул, мой уплывающий разум зафиксировал еще одну странность. Из живота рица в пол утекла похожая на смолу субстанция, словно метра покинула черная сущность. Истинный дух Гвендерлин, одержавший победу в очередном раунде, тяжело вздохнул и расправил плечи. Брит. Он повернулся к белому, как сама смерть директору. Не смей исключать этих детей. Они должны остаться в колледже, особенно Лилит. «Враги еще вернутся за ней, когда восстановят силы». «Но девочка — ключ. Без нее эту войну не выиграть. Охраняйте ее. Берегите. Вы все». На этом мое сознание отключилось. Почти на этом. Затуманенный взгляд успел выхватить еще один эпизод. Эмилио бросился к поверженной Тире. Но та не нуждалась в его помощи. Черная кошка яростно зашипела на среднего герцога, не позволив к себе прикоснуться. С трудом поднялась... И, пошатываясь, побрела в темноту.